Поначалу она запротестовала от боли, но тот, кто выглядел главным среди пришельцев, провёл рукой у неё перед глазами, и боль исчезла. Когда история Хила стала общеизвестной, особое внимание общества было приковано к разгадыванию объёмной космической карты, показанной Бэтти Хилл командиром экипажа. Бэтти вспоминала под гипнозом, как будто смотришь в окно. По карте были рассыпаны точки, некоторые маленькие, как булавочные бы головки, другие размером с монету. «Из большого круга расходилось множество линий. Я спросил, а что они обозначают?» Он ответил, что толстые линии были коммерческими путями. Другие линии вели к местам, куда они иногда отправлялись. Пунктирные линии показывали экспедиции. Капитан в кавычках «летающей тарелки» сказал Бетти, что по пути на Землю и своего далёкого созвездия они пролетели расстоянием в 35 световых лет. Под гипнозом карту воспроизвели, опубликовали в газетах в надежде на то, что она привлечёт внимание специалистов-астрономов. Но найти подобные сочетания звёзд среди известных созвездий не получалось. Появились предположения, что карта изображала космическое пространство с позицией родного светила пришельцев. И только через 5 лет усилия энтузиастов увенчались успехом. Учительница астрономии из города Окхарборо штата Гая, Марджери Фиш, изготовила у себя дома объёмную модель ближайших звёздных окрестностей, прикрепив к потолку на нитях разной длины цветные бусины и разглядывала эту модель с самых разных ракурсов. Однажды ей повезло. Она обнаружила знакомое по карте пришельцев сочетание светил. Оно видно со стороны созвездия Сети и Ретикулий со звездами ЗТ-1 и ЗТ-2, обозначенными на карте как главные. Через некоторое время даже были открыты астрономами три звезды в этом же созвездии, предсказанные картой пришельцев, что еще больше подтверждало правдивость случая, произошедшего с супругой Михилл. Этой информации данна через карту перекликалась с сообщениями, полученными от кондукторов, общавшихся с космическими пришельцами из созвездия Сети. Всё сходилось, придавая убедительный словам командира космического корабля. И в самом деле, почему бы пришельцам, если они посетили нашу планету, не обследовать нескольких её обитателей? В отрыве от всего уфологического материала такое предположение действительно выглядит правдоподобно. Прилетели, может, и не в первый раз и на планетянне из созвездия Сети попрактиковались в космической биологии, исследовали ещё один разумный вид. Но если вспомнить, всё таких же инопланетян, которые буквально оккупировали планету, совершая по ночам свои вылазки за кровью и органами земных существ, и которые проводят над землянами точно такие же медицинские эксперименты, то вся эта показательная убедительность сразу как-то сходит на нет. Ещё Джон Килл в своём исследовании не доумевал по поводу космической карты, показанной Бэттихил. Это выглядит как-то странно: космическая навигация на пространствах в десятки световых лет с помощью карты. Ещё наводит на размышления средневековые иллюстрации в книгах о демонах, изображающие чертей, протыкающих животы людей длинными иглами, как во время медицинского обследования Бетти Хилл. Ну ещё красноречие, которое они стыковки в рассказах супругов, изложенных под гипнозом. Все детали о них совпадают, кроме одной описание облика пришельцев. Под гипнозом рассказывает Бетти. Большинство из этих людей были не выше меня, и ни один из них не превышал ростом барня, поэтому я оценила бы их рост от полутора метров до метра 60.